Начиная с этого вечера, Нелло, беседуя о своём ремесле с братом или товарищами, которые приходили его навестить, никогда уже не употреблял настоящего времени. Он никогда не говорил: "Я делаю это так. У меня это выходит следующим образом. Я подготавливаю эту штучку этак". Он говорил: "Я делал это так. У меня это выходило следующим образом. Я подготавливал эту штучку этак". И это жестокое прошедшее время, то и дело возвращаясь на его уста, звучало как хладнокровное признание кломнской смерти, как своего рода приглашение на его похороны.